в призрачной Японии. Фрагмент. И наступил час заката, когда они подошли к подножию горы. В этом месте не было ни малейшего признака жизни. Ни капли воды, ни травинки, ни тени от пролетающей птицы. Ничего, кроме запустения. Такое же запустение царило и выше, вверх по склону, насколько хватало глаз. А вершина терялась в небесах. Тогда Бадхисатва сказал своему юному спутнику. То, о чем ты просил, будет явлено тебе. Но дорога к прозрению далека, и труден путь. Следуй за мной, и не бойся, силы прибудут тебе». По мере того, как они поднимались вверх, сумерки вокруг них сгущались. Не было ни торной тропы, ни иных примет того, что здесь ступала нога человека. Их путь тут и там преграждали обломки. А те, на которые они ступали, нет-нет, да и выскальзывали из-под ног и устремлялись вниз. Время от времени огромные глыбы падали с грохотом, отдаваясь гулким эхом. Иногда порода под их ногами трескалась, как с короба раковин, обдажая свою пустоту. Звезды мерцали и колебались в небе над ними, а тьма густела. «Не бойся, сын мой», — говорил Бодхисаттва, шагавший впереди. «Пусть мрачна наша дорога, но нам ничто не угрожает». Так под звездами они поднимались все выше и выше, и шли все быстрее и быстрее, потому что им побогова сила, неведомая людям. Они миновали туманные области и теперь уже были над ними, и чем выше они забирались, тем безбрежнее ширилось, Беззвучное обочное нагромождение молочных волн под ними. Час за часом продолжался подъем. Незримые громады беззвучно расступались по сторонам и исчезали. Студённый воздух рождал мириады мельчайших холодных огоньков, что вспыхивали и гасли при каждом вздохе. Один раз рука юноши коснулась чего-то гладкого. И это был не камень. Он поднял предмет. Сквозь мглу он разглядел без носа смерти. Это был человеческий череп. «Не мешкой. заставил его очнуться голос учителя. «Дэшина еще очень далеко, а мы должны ее достичь». Тьма сгустилась еще сильнее, и не продолжали свой путь в темноте. Что-то под ними и вокруг постоянно рушилось и трещало, но без грохота, очень тихо и мягко. Повсюду вспыхивали голодные огни и гасли. И так длилось долго, до тех пор, пока обод ночи не посидел. Стали туснеть звезды, а на востоке занялась заря. Они все продолжали свой путь. Быстрее, быстрее! Им помогала неземная сила. Теперь перед ними растевалась безмолвие смерти, и тишина была безбрежной, а на востоке все ширилось золотое сияние. Тогда впервые Круча явила всю свою наготу юному паломнику, и дрожь охватила его, и сковал его ледяной страх, потому что теперь он ясно видел, что нет под ними земной тверди, только человеческие кости, добленные останки кругом, и черепа без глаза скалятся в пустоту. Их было великое множество. Словно то был морской берег, усыпанные обломками раковин в полосе прибоя. «Не бойся, сын мой!» – раздался голос Батхисатвы. «Только сильным сердцем способен достичь прозрения». Мир внизу исчез. Не осталось ничего, кроме океана боко внизу. Небо вверху и горкостей между ними. А затем взошло солнце и осветило путников. Но не давали его очень тепла. Они жалили и ранили, как сталь каленка. И старт безумной высоты, и ужас безды, и кошмар разраставшейся тишины, Обрушились вдруг на молодого путника И сковали его ноги так внезапно Что все силы разом покинули его И он застонал Как спящий, которому привиделся дурной сон «Поспеши, поспеши, сын мой!» Возвысил голос Бадхисатва. «Кора тот день, а вершина еще очень далека» Но взмолился его путник «Я боюсь, я безумно боюсь И силы оставили меня» «Сила вернется, сын мой!» Молвил Бадхисатва. «Посмотри вниз, погляди вверх» «Огнись кругом и скажи, что ты видишь?» «Не могу!» – вскричал пилигрим. Его белодрожь, дрожь, и он цепился в одежды учителя. «Я даже не отваживаюсь глянуть вниз. Ни внизу подо мной, ни наверху нет ничего, кроме человеческих останков». «И все же, сын мой!» – мягко улыбаясь, – произнес Бадхисатова. «И все же ты еще не знаешь, из чего же эта гора сложена?» Тот, к кому он обращался, содрогаясь, отвечал. «Я боюсь, я безумно боюсь, тут нет ничего, кроме черепов людей. «Совершенно верно. Это гора из человеческих черепов», — отвечал Батхисаттва. «Но знай, что все они — твои собственные. Каждый из них в свое время был прибежищем твоих мечтаний и странствий. Здесь нет ни одного, ни твоего черепа. Все они, все без исключения, только твои, в бильярдах прошлых твоих жизней».